Эпилог Минуло пять лет Осень вступила в свои права. Холодный ветер гулял по двору, срывая последние желтые листья с березы, что росла у ограды. И хотя в доме было тепло, я поежилась и запахнула шаль, прижимая к груди дочку. Малышка сопела, уткнувшись носиком в теплую ткань рубахи. Крохотные пальчики сжимали край моего платка. На прошлой неделе ей исполнился год. Я стояла у окна и смотрела на мужа. Ратмир колол дрова. Рубах он снял, несмотря на осеннюю прохладу. Мышцы перекатывались под кожей с каждым взмахом топора. Поленья раскалывались с глухим стуком, и поленница росла на глазах. Я не могла оторвать глаз от своего самого красивого и единственного мужчины. Пять лет. Как же быстро они пролетели. Мы поженились на следующий день после Ивана Купалы. Сева отдал меня Ратмиру с благословением, хоть и поворчал, что слишком быстро все. Но после того, что мы пережили, ждать не хотелось ни мне, ни Ратмиру. Тело Дмитрия так и не нашли. Сказывали, что русалки своих душегубов навь забирают полностью, не только душу, потому что душегуб после смерти может упырем подняться. Млада защитила наше селение, а в защите мы нуждались. Не было больше у нас хранителя. Из города никто не хотел в нашу глухомань ехать. Но, словно само собой, притихла нечисть, после того как чума царя на следующую тысячи лет из мира изгнали. Милену отец увез в дальние края. Богуслав так и не смог простить дочери попытки убийства. Говорили, что он отдал ее в обитель. Может, оно и к лучшему. Мне не было ее жалко. Каждый человек сам выбирает свой путь. Сева женился на своей зарине. У них уже двое сыновей. Старшего назвали в честь нашего отца Ярославом. А у нас с Ратмиром сын и дочка. Святослав в честь отца Ратмира. Ему уже четыре годика стукнуло. И годовалая Олеся, названная в честь моей бабушки. Кто знает, может, у них дар проявится. «Мама!» Раздался знакомый звонкий голос из горницы. «А где мой деревянный мечик?» Я обернулась. «На полотях посмотри, сынок. Там вчера играл». «Уже смотрел? Нету». «Тогда у печки поищи». Топот маленьких ножек удалился. Я улыбнулась и снова повернулась к окну. И замерла. За спиной Ратмира из вечерних теней выступил Лютый. Огромный черный зверь двигался бесшумно, как призрак. Желтые глаза светились в сумерках. Волколак приближался к моему мужу, оскалив клыки. Сердце ухнуло в пятки. Пять лет Лютый не появлялся. Пять лет мы жили, как обычные люди, без даров, без магии. Зверь ушел после того, как Ратмир потерял силу хранителя. А теперь вернулся. Зачем? Я вспомнила, как в лесу, после того, как мы вышли из кургана, лютый едва не напал на хозяина, лишившегося дара. Зачем же он сейчас вернулся? Дочка в моих руках недовольно завозилась. Видимо, я слишком сильно прижала ее к груди. «Ратмир!» — хотела крикнуть я, предостеречь, но горло сжал спазму. Руки задрожали. Я торопливо положила малышку в колыбель и бросилась к двери. Холодный воздух ударил в лицо. Босые ноги обожгла ледяная земля, но я не остановилась. «Ратмир!» Но муж уже заметил приближающегося волкалака. Мой крик он тоже услышал и, на миг обернувшись, улыбнулся успокаивающе. А затем сделал шаг навстречу лютому. Огромная черная туша замерла. Волкалак присел на задние лапы, массивная голова склонилась на бок. Ратмир, все так же улыбаясь, протянул руку и коснулся лобастой морды. «Здравствуй, старый друг!» Негромко сказал он. «Соскучился?» Лютый издал низкий, довольный звук, что-то среднее между рычанием и урчанием, и ткнулся мордой в грудь Ратмира. Мой муж обеими руками обхватил голову зверя и прижал к себе. Так они и стояли. Человек и волколак, Хозяин и верный страж. Я замерла на пороге, не в силах сдвинуться с места. Ноги подкосились. Я опустилась на ступеньку крыльца, кутаясь в шаль. Ратмир поднял голову и посмотрел на меня. В его темных глазах плясали отблески заката и еще что-то. То древнее и могучее, что я когда-то видела в них, потом исчезнувшее. Вернулась. Сила хранителя Ратмир медленно направился ко мне, и лютый молча последовал за ним. Еринка тихо позвал Ратмир, останавливаясь передо мной. Все хорошо, не бойся. Я подняла глаза. Вернулся дар. Он присел на корточки так, что наши лица оказались на одном уровне и коснулся ладонью моей щеки. «Да, отец сегодня стоял у калитки, смотрел, как я дрова рублю. Я сперва думал мерещиться, а после лютый пришел. Значит, время настало». «Какое время?» «Село наше защищать. Нельзя только на милость богов надеяться». Ратмир сел рядом и обнял меня за плечи. Я прижалась к его горячему, все еще влажному от пота телу, и закрыла глаза. Пять лет мы были обычными людьми, счастливыми, любящими. Нам этого хватало. Но если боги решили вернуть дар, значит, так нужно. «Мама! Нашел!» Радостный вопль донесся из дома. Я вздрогнула и отстранилась. Святик зовет. Иди к нему. мягко сказал Ратмир. Ибасая, не ходи больше, не ровен час заболеешь. Я скоро приду, дрова доколю». Я кивнула и поднялась. Ноги все еще дрожали, но я заставила себя идти ровно. В горнице было тепло. Дочка мирно сопела в колыбели. Святик размахивал найденным деревянным мечом, воображая себя богатырем. Я подошла к столу, где лежал оберег Ратмира — серебряный ястреб на кожаном шнурке. Он снял его утром, собираясь колоть дрова. Обычно так и делал. Протянула руку, коснулась холодного металла и вздрогнула. По пальцам пробежала теплая волна, Не обжигающая, а ласковая, словно прикосновение летнего ветерка. Я зажмурилась. Образы хлынули в сознание. Я видела, как этот оберег делали. Видела руки мастера, который ковал серебро. Видела, как отец Ратмира надевал его на шею сына. Видела. Дар. Мой дар тоже вернулся. Слезы потекли по щекам. Я не знала, радоваться или плакать. Мы потеряли силу ради любви, а боги вернули ее, когда мы создали семью, когда родили детей. Может, так и должно было быть? Может, жертва нужна была не навсегда, а только на время, чтобы мы поняли, что дар — это не все, что есть вещи важнее? «Мама!» «Ты чего плачешь?» Святик дернул меня за подол платья. Я вытерла слезы и улыбнулась сыну. «Ничего, солнышко, просто я очень счастлива». Дверь скрипнула, и в дом вошел Ратмир. Рубаху он так и не надел, только накинул на плечи. За ним следом протиснулся Лютый. Святик ахнул и сделал шаг навстречу Волкалаку. «Папа, а кто это?» «Это Лютый», — спокойно ответил Ратмир. «Наш друг и защитник. Знакомиться пришел, не бойся его». Святик фыркнул и положил свою крохотную ладошку на морду Волкалака. «А я и не боюсь» волкала к у порога, положив морду на лапы. Жёлтые глаза внимательно следили за мальчиком. Я встретилась взглядом с Ратмиром. Он всё понял без слов. «И у тебя?» — тихо спросил он. Я кивнула. Ратмир шагнул ко мне и притянул в объятия. Мы стояли так, обнявшись посреди нашей теплой горницы. Где-то рядом возился сынок, в колыбели посапывала дочка, у порога дремал верный страж. Всё было хорошо, даже лучше, чем хорошо. Всё было так, как должно быть.